И Ставинский при полном молчании ординаторов задал следующий вопрос э, виновата а кто это э, э, Аннушка?» Иван расстроился и лицо его передернуло «Аннушка здесь не важна!» — сказал он, нервничая «Черт ее знает, кто она такая! Просто дура какая-то с Садовой улицы! А важно то, что он заранее знал!» о постном масле. Вы меня понимаете?» «Отлично понимаю», — серьезно сказал Стравинский и коснулся Иванушкина колено «Продолжайте». «Продолжаю», — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому, не чувствуя, что только спокойствие может помочь делу. «Этот э, страшный тип отнюдь не профессор и не консультант». а убийца и таинственная личность, обладающая необыкновенной силой. И задача заключается в том, чтобы его немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед в Москве. — Вы хотите помочь его арестовать? Я правильно вас понял? — спросил Стравинский. — Он умен, — подумал Иван. Среди беспартийных иногда попадаются <смех>, на редкость умные. Мой долг советского подданного — его немедленно арестовать, а меня силую задержали здесь. Прошу меня выпустить сейчас же. «Слушаюсь», — покорно сказал Стравинский, — «я вас не держу. Нет никакого смысла задерживать в лечебнице здорового человека». тем более, что у меня и мест не хватает, и я немедленно выпущу вас отсюда, если только вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете? Нет, а, а только скажете. Итак, э, вы нормальны?» Тут наступила полнейшая тишина, и Толстая в белом благоговейно посмотрела на профессора. А Иван... Растерянно еще раз подумал, положительно умен. Прежде чем ответить, он, однако, очень подумал и, наконец, сказал твердо. «Я нормален. Ну, вот и славно!» С облегчением воскликнул Стравинский. «Ну, а если так, то будем рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день». Тут Стравинский вооружился исписанным Иванушкиным листом. В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия Стравинский начал загибать длинные пальцы на левой руке, глядя в исписанный лист. Прикололи себе кожи груди английской булавкой иконку. Было «Было. Явились в ресторан со свечкой в руке в одном белье и в этом ресторане ударили по лицу одного гражданина. После этого вы ударили швейцара. Попав сюда, вы звонили в Кремль и просили прислать стрельцов на мотоциклетках. Затем сделали попытку выброситься в окно и ударили санитара. Спрашивается, возможно ли при этих условиях кого-либо?» «Поймать. Вы человек нормальный и сами ответите, никоим образом. Вы желаете уйти отсюда? Пожалуйста, позвольте узнать, куда вы направитесь отсюда?» «В ГПУ», — значительно ответил Иван. «Непосредственно отсюда?» «Непосредственно», — сказал Иванушка, несколько теряясь под взглядом Стравинского. «А на квартиру не заедете?» Вдруг спросил Стравинский «Не заеду», — сказал Иван «Некогда мне тут по квартирам разъезжать Он улизнет...»